Глава третья. Политические события, развивавшиеся в течение последующей недели, напоминали снежную лавину, мчащуюся с вершины Элизиума на оцепеневших от ужаса туристов. Все, как обычно, началось в виртуалнете. Новость о том, что несколько человек из команды Галеонов в знак протеста выбросили в космос контейнеры с робокотами, взорвала новостные порталы. Радикальные политики Смутьяны тот же час подсели на свою любимую тему провозглашение независимости Марса. Население планеты, давно недовольное безобразным правлением Земли, устремилось на форумы виртуальных городов. И надо же было такому случиться, что как раз в это самое время, Небольшие обуглившиеся куски стальных контейнеров превратили два спутника связи в груду покореженных и совершенно бесполезных новейших технологий. Без Виннета остались Вега, Тагетта и еще несколько городов поменьше. Почему-то это произвело эффект чуть ли не планетарной катастрофы. Люди, неожиданно выкинутые из сети, испытывают ломку сродни наркотической. В лучших традициях теории заговора всем одновременно причудилось, что Винет-корпорации по команде с Земли отключили сеть, дабы скользкая тема не пошла в широкие массы, и люди толпой повалили на улицы. Когда упавшую сеть героическими усилиями удалось восстановить, остановить сорвавшуюся лавину было уже почти нереально. По марсианским полисам со сверхъестественной скоростью разнеслась весть, что в Веге и Тайгетте началось восстание. Тот же час волнения охватили и Цар, Ригель и Фомальгаут. Лишь равнодушная ко всему, кроме больших барышей, капелла взирала на происходящее с настороженным ожиданием. Вечером 18-го соло «Месяца близнецов» Ариапак Тайгетты собрался на экстренное заседание в башне Элизиум. Это здание, из которого открывался великолепный вид на гору Теску, было самым высоким во всей Солнечной системе. На 216-м этаже грандиозного сооружения располагались роскошные апартаменты Лилы Бади, мультимиллиардерши, бабушка которой, прежде чем отправиться на Марс, принадлежала к презираемой всеми в Непале касте Бади. Зато внучка стала одной из самых богатых и влиятельных людей планеты. Встреча была неформальная, поэтому здание заседания Ариапага для нее совершенно не подходило. Население Марса, конечно, было в курсе того, что членов Ариапага фактически назначают из своих родственников воротилы большого бизнеса. Но официально это старательно отрицалось хорошо подмазанной прессой. Апартаменты занимали целый этаж. Панорамные окна конференц-зала завешивали тяжелые шторы, защищавшие от подсматривания с помощью инфракрасного и рентгеновского излучений. Посреди зала стоял круглый стол, за которым сидели 18 человек. Трое из них являлись самыми богатыми предпринимателями тайгетты, остальные — политиками, состоявшими с ними в отдаленном и не очень родстве. «Настало время действовать», — говорила Лила Бади. «Протесты в полисах набирают силу. У толпы уже появились самодеятельные вожди. Если упустим инициативу, можем нажить себе проблемы». «Мы сейчас между молотом и наковальней. С одной стороны взбунтовавшийся народ, с другой — полпреда земли и подчиняющаяся им полиция» стал говорить председатель Ариапага Тайгеты Аджасхеми. «Пока они растеряны, не знают, что делать. Полицейских сил не хватит, чтобы справиться с толпой. Только поэтому еще никто не пытался подавить этот бунт. Но когда первый испуг пройдет, они начнут реагировать. Сейчас полпреды, как и мы, совещаются». Когда они выработают тактику противостояния беспорядкам, вспыхнут уличные бои. И нам необходимо решить, кого в этой схватке поддержим мы. Первый вариант. На волне протестов можем провозгласить независимость Марса и, если дело выгорит, станем полновластными хозяевами планеты. Второй. Переметнемся на сторону полпредов и поможем успокоить народ. И то, и другое одинаково опасно. Если мы объявим независимость, а другие полисы нас не поддержат, то имеем все шансы оказаться на рудниках ИО. С другой стороны, стихийный бунт подавить отнюдь непросто. Власть в результате может оказаться либо в руках тупорылых полицейских, либо конченных маргиналов. И так, и так нас не ждет ничего хорошего. «Бросим жребий?» предложила Лила Бади, И все согласились, что в подобной ситуации это наиболее правильный способ принятия решения. Что задумали, тут же осуществили. В результате слепой случай постановил, что самые влиятельные граждане Тайгеты и Веги должны поддержать восставший народ. «Провозглашаем независимость», <провозглашаем> — неуверенно поинтересовался Мухаммед Юси. Держатель 65% акций завода, собиравшего водородные генераторы для флагеров компании Астра. Да, но только если нас поддержит Капелла, ответила Лила Бади. Я поговорю с Романовым, заявил король помидоров Мози Эше, единоличный владелец огромного сельскохозяйственного предприятия. У меня с ним кое-какой совместный бизнес и хорошие отношения. Я слышал, что в России раньше были цари из фамилии Романовы, сказал Аджас Хеми. Тогда понятно, откуда замашки, улыбнулась Лила Бади. Мози Эше не доверял электронным средствам связи, поэтому полетел в капеллу лично. Самый могущественный человек самого большого марсианского полиса, Аристарх Романов, встретил его настороженно. В городе пока еще было спокойно, но все равно чувствовалось напряжение. Улицы патрулировали усиленные наряды полиции, а раздраженные жители собирались в небольшие группы, но агрессии пока не проявляли. Романов испытывающий, посмотрел на короля помидоров и тихо произнес Давай догадаюсь, мы объявляем независимость Марса пока нет но уважаемые люди тайгеты и веги готовы это сделать и ты хочешь узнать поддержит ли восстание капелла да какие полисы кроме тайгеты и веги дали свое согласие убеждаем ригель и Цар, но если с нами будет капелла остальные присоединятся сами собой «Аризон мне ссорится с земными властями. Я их подкармливаю, они же мне не мешают, все сыты и счастливы». «А чего ты тогда хочешь, Аристарх?» Не стал ходить вокруг да около Мози-эше. «Капелло. В безраздельное владение», — ответил Романов. «Понятное дело, никаких официальных должностей я занимать не собираюсь». Но сейчас у меня в городе есть соперники. Я хочу получить их бизнес и поставить на все важные должности своих людей. Как я проверну, это мое дело. Просто никто не должен мешать. Мози Эше получил от Лилы Бади указание обещать Романову все, что угодно. А будут ли эти обещания выполнены, покажут время и события. Однако хитрый король Помидоров подумал, что если, как следует, не поупрямиться, то Аристарх Романов поймет, какова цена всем его обещаниям. «Безраздельная власть на Марсе не приветствуется», — сказал Мози Эше. «А мне не нужен весь Марс, только капелла», — с издевательской улыбкой ответил Романов. «Тем не менее, это мое условие». «На данный момент у меня есть все, кроме единоличной власти. Значит, ничего другого мне и не нужно. Может, тебя устроит высокий пост в правительстве Объединенной планеты?» «Нет, все эти посты слишком эфемерны. Соглашайтесь или ищите себе другого союзника». С хорошо разыгранной растерянностью Мози Эше выбежал из кабинета Романова, сделал вид, что совещается с кем-то по мысленной связи. Затем вернулся и коротко кивнул головой. Согласны, мол. Всю ночь в Тайгетте шли консультации. Кое-кого из ариапагов крупнейших полисов пришлось подмазать. Кое-кого запугать. В конце концов договорились выступить единым фронтом и объявить независимость. Оставалась только одна проблема: все силовые ведомства подчинялись напрямую полпредам земли, а кроме них на Марсе не было вооруженных отрядов. Любой революции нужна хорошо организованная военная сила. Набрать и вооружить ополчение дело не быстрое, а промедление в такой ситуации непозволительная роскошь поэтому Лила Бади предложила воспользоваться услугами уличных банд. Те ненавидели полицейских, хотя стражи порядка и услужливо крышевали их за определенное вознаграждение. Племянник Мухаммеда Юсси, заседавший в Ариапаге Веги, имел давние и прочие связи с преступными главарями всех полисов, в чем его не раз уличали журналисты и политические оппоненты. Но не отправишь же человека на рудники Ио только за то, что он был замечен приятно проводящим время в обществе молодой привлекательной филиппинки Малаи Акино, руководившей в свободной отличной жизни время одной из самых больших криминальных организаций капеллы. Пока шли все эти переговоры, волна народного гнева начала стихать. «Скука, как известно, худший враг революции». А у чванливых и не слишком умных радикальных политиков кончались пламенные лозунги, призывавшие объявить независимость Марса и обвинения в адрес земных властей. Самое время было пролиться крови. Маленький, потрепанный жизнью флагер Астро Бричола, неизвестно каким чудом еще летавший, поднялся в небо и пристроился в транспортный поток аэробана «Альтаир Тайгетта Капелла». Она и предпочитала управлять флагером сама, не доверяя автопилоту. Она позволяла себе расслабиться только в дальних перелетах, когда два-три часа приходилось сидеть, пялись на мелькавшие в просветах облаков квадраты засеянных полей и дикие саванны. Прилетев с Земли, девушка была поражена тем, что по марсианским саваннам бродят стада ископаемых монстров. Еще 50 лет назад, чтобы привлечь туристов, на планету завезли из земных зоопарков редкую фауну — мамонтов, пещерных медведей, саблезубых тигров и прочих вымерших животных, которых удалось клонировать с помощью восстановленного какими-то невероятными способами древнего ДНК. Зверюшки прижились и размножились, сделав сафари самым популярным видом марсианского туризма. До Капеллы было два с половиной часа лета. Она включила автопилот и откинула назад спинку сидения. Ее робо-кошка Лиза, устроившись на соседнем сидении, попеременно изучала порталы с кулинарными рецептами и гостиницами Капеллы. «С тебя заправка!» напомнила она и Абихару, сидевшему сзади с видом бедного родственника. «У меня всего четверть цилиндра осталось». «Правильно, раскошеливайся», — поддакнула робокошка. Молодой человек, одним глазом опасливо изучив свой платежный баланс, ответил. «Заодно и поедим. Должна же быть возле заправки недорогая кафешка». Чтобы скоротать время, она включила информационную систему флагера и выбрала новостной портал. На голой экране появились заполненные людьми улицы Тайгетты и надрывающие глотки члена Ариапага, возвышавшиеся над толпой на антигравитационных трибунах. Жидкие кордоны полиции старались держаться подальше от заведенной толпы. «Посмотри, новостные порталы капеллы», — попросила девушка-рабокошку. Как бы не попасть в передрягу. Лиза, с доступной только электронным мозгам робота расторопностью, изучила последние сообщения из капеллы и успокоила хозяйку. Там, как и в большинстве полисов, было спокойно. Беспорядки продолжались лишь в Тайгетте и Веге. Да еще в Ицаре проходили митинги, но пока вполне мирные. Через час полета замелькало предупреждение, что осталось всего 25% единственного стержня металлического водорода. Этого, конечно, хватило бы, чтобы долететь до Капеллы и обратно, но при таком остатке по всем правилам полагалось зарулить на ближайшую заправку. Ближайшая должна была появиться минут через 10. Она и вернула ручное управление, и ловко орудуя джойстиком принялась лавировать в плотном потоке флагеров. Небо было безоблачное, видимость прекрасная, у горизонта отливали стальным блеском бескрайние воды Северного океана. У подножия Элизия простиралась невообразимо огромная тайгетта, полумесяцем вытянувшаяся вдоль побережья. От антигравитационной платформы, на которой размещались заправки, кафе и гостиницы, аэробан сворачивал и, огибая город, устремлялся в сторону капеллы. Она и села на стоянку возле кафе. Бихар отправился на заправку, купил два цилиндра металлического водорода и вставил их в топливные гнезда. Маленькие цилиндры сжатого до металлического состояния газа стоили очень дорого, но хватало их надолго. Человек, не слишком активно пользующийся своим флагером, мог протянуть на одной заправке несколько месяцев. Когда оставалось 25% от последнего цилиндра, компьютер флагера начинал тревожиться и требовать вставить еще хотя бы один цилиндр. Если же владелец не следовал совету, то при 5 остатке машина плавно садилась и категорически отказывалась лететь дальше. Она и Лиза пошли к смотровой площадке на краю антигравитационной платформы. Та висела над большой марсианской саванной, и за небольшую плату можно было сверху наблюдать за животными. Закончив заправку, Бихар присоединился к ним. «Я живу на Марсе десять лет и ни разу не ездила на сафари», — сказала Аная. «А я ездил, когда учился в школе», — ответил Бихар. «Нас возили всем классом». Аная запустила просмотр. Беспилотники, оснащенные голографическими камерами, ринулись вниз. По саванне в это время медленно брело огромное стадо мамонтов. За ним по пятам крался саблезубый тигр, высматривая отбившегося от стада детеныша. Стоило одному из мамонтенков ненадолго оказаться без присмотра взрослых, хищник прыгнул. Какая злая киска! возмущенно произнесла Лиза. На крик погибающего детеныша тотчас же отреагировал старый самец с гигантскими закрученными бивнями. Но саблезубый тигр, вцепившись когтями в горб мамонтенка, вонзил страшные клыки ему в затылок. Кровь залила бурую шерсть. Детеныш покачнулся и упал на колени. Как раз в это время подоспел мамонт-самец. Оценив опасность, саблезубый тигр соскочил в высокую траву, И быстро ретировался, спасаясь от бивни разъяренного гиганта. Истекший кровью мумонтенок повалился на бок и больше не двигался. Старый самец бессильно протрубил и повел стадо дальше. Как только оно отошло на некоторое расстояние, саблезубый тигр вернулся к добыче, разогнал налетевших стервятников и принялся рвать клыками еще не остывшее мясо. Пообедав в кафе, Аная и Бехар повернули в сторону капеллы. Арабан протянулся вдоль побережья и упирался в километровую громаду Олимпа. Исполинскую гору любовно обнимала расползавшаяся во все стороны пригородами капелла. «Райончик, куда мы направляемся, та еще помойка», — сказала она. «Вряд ли там хоть один человек зарабатывает на жизнь честным трудом». Флагер по закрученным воздушным трассам ринулся вниз к огромному скоплению обшарпанных домов, соединенных давно нечиненными тротуарами и заваленных горами мусора, которые вывозили здесь от случая к случаю. Из достоинств района можно было выделить только одно. Полицию на улицах встретить было сложнее, чем честного политика в правительстве. Это фавелы, пояснила она. Здесь селится вся нищета, прибывающая из земли. Но бедные не значит глупые. Гений в фавелах на квадратный метр поверхности больше, чем в любой академии. Пронесясь над крышами коряво построенных домов, они приземлились на грязной стоянке рядом с обшарпанным четырехэтажным строением, больше походившим на заброшенную тюрьму, чем на жилище. В таких квартиры сдавались за гроши, документов и рекомендаций не спрашивали. Так как иммигранты с Земли пребывали чуть ли не каждый день, фавелы разрастались с необыкновенной быстротой. Твой флагер не угонит, опасливо поинтересовался Бехар, которому совсем не улыбалась мысль остаться в этой клааке без транспорта. Не побрезгают таким старьем, уверенно ответила она. Бихар взглянул на шнырявших вокруг подозрительных личностей, косо посматривавших на залетный флагер с номерами Альтаира, и подумал, что он не был бы в этом столь уверен. Аная и Бехар зашли в неряшливый подъезд, позвонили в одну из квартир на третьем этаже. Электронный глазок, вмонтированный в мощную стальную дверь, быстро просканировал их на наличие оружия, взрывчатки и отравляющих веществ. Дверь открылась. За ней стоял человек в пестрых шортах и мягких тапочках, держа на плече короткую электромагнитную винтовку. «Аная! Какими судьбами в нашей помойке?» Он впустил их в неожиданно хорошую квартиру, опрятную, уютную, обставленную вполне приличной мебелью. Посреди единственной комнаты стояло очень дорогое анатомическое кресло, На котором висела самая навороченная модель виртуальных очков. Из кухни доносились вкусные запахи. Там черный робокот старательно начинял шоколадной крошкой любимейшее марсианское блюдо пудинг-муравейник. Она взяла у Бихара большой строительный мешок и выложила на стол выловленного в космосе робокота. Сможешь починить и взломать операционку? Хакер внимательно смотрел робокота, безуспешно попробовал приладить лапу и хвост, затем ответил: «Недешево выйдет». Понятное дело, хмыкнул Бихар. В робокотов русская операционка Сетунь-3000. очень крепкий орешек, сказала оная. Вот-вот, поддакнул Хакер. Бихар испытал чувство огромного облегчения, обнаружив флагер там, где они его оставили. На город уже надвигалась ночь, и пора было выбираться из этого опасного места. Лиза присмотрела им недорогую гостиницу в туристическом квартале Капеллы. Он протянулся по краю плато Олимпия и обрывался в океан двухкилометровой скальной стеной. Вдоль края обрыва выстроились сотни небольших отелей, любимых туристами, прилетавшими с земли. Снять два одноместных номера оказалось дороговато, поэтому рыбокошка забронировала один номер с двумя кроватями. Удалось даже выторговать вид на океан. Однако при заселении она и поинтересовалась, нельзя ли им поменяться на аналогичный номер, но с одной большой кроватью. «Лиза, отключись-ка до утра». — сказала девушка, когда они оказались в небольшой, но очень чистой и уютной комнате. — И не вздумай подглядывать. Они проснулись где-то около полудня. Лиза деловито подбирала разбросанную по полу одежду. — Я ж тебе сказала не подглядывать, — зевая произнесла она, но не слишком сердито. — Ты сказала отключиться до утра. Я так и сделала. С выражением оскорбленного достоинства ответила рыбакошка. «А сейчас уже семь минут первого. Я включилась ровно в полдень». Она раздвинула тяжелые шторы и, нисколько не стесняясь ноготы, вышла на балкон. Солнечный свет залил комнату. Вид на океан открывался обалденный. Бихар прожил на Марсе всю жизнь, но до сих пор не видел ничего подобного. До этой поездки он вообще бывал на море только два раза. Молодой человек наскоро натянул штаны и присоединился к Анае. А что это там? Тревожно поинтересовалась девушка, указав на столб черного дыма, поднимавшегося вдали над гигантскими башнями делового центра мегаполиса. Бихар вернулся в комнату, включил информационно-развлекательную систему отеля. И на голографическом экране тут же возникло изображение запруженных толпами улиц Капеллы, горящие флагеры на стоянках и симпатичная девушка-репортер, пытавшаяся перекричать толпу в эпицентре социальной бури. Напоминаю, три часа назад представители крупнейших марсианских полисов провозгласили Марс самостоятельным государством. Земные власти пока никак официально на это не реагируют. Тем временем столкновения вспыхнули с новой силой. В Капеле с утра десятки тысяч людей вышли на улицу. Сторонники и противники независимости устроили настоящее побоище. Полиция бездействует. Вдруг репортерши, как подкошенная рухнула на землю. Автономная камера, висевшая в воздухе, продолжала снимать до тех пор, пока следующая тяжелая пуля из электромагнитной винтовки не размозжила ее высокоинтеллектуальные электронные мозги. Картинка тут же сменилась. Вместо прямого включения на экране появилась ведущая новостей. Было видно, что она в шоке. Но, несмотря на это, профессионализм не изменил ей. «Наша съемочная группа только что была обстрелена», Репортер Мейли Шнайдер, возможно, погибла. Судя по сообщениям на других новостных порталах, по толпе открыли огонь снайперы. Очень много убитых и раненых. Бехар переключился на другой новостной портал. Уцелевшие автономные камеры носились над огромной площадью, снимая массовое побоище, устроенное сторонниками и противниками независимости. Из близлежащих зданий по людям стреляли снайперы, явно не делая различия между сторонами конфликта. Одна из камер попыталась подобраться к стрелку, засевшему на десятом этаже офисного центра, но меткая пуля тут же поразила ее. Потом замедленную съемку момента, когда блестящая пуля быстро увеличиваясь заполняет экран, а затем ударяет стекло объектива, демонстрировали все новостные порталы. «Кажись, влипли», — констатировал Бехар, — «теперь не выберемся из города. Сколько времени нужно твоему приятелю, чтобы наладить моего робокота?» «Не знаю точно. Может, дня три, а может, неделя». «Мне завтра уже надо быть на работе». «Мне тоже. Можем попробовать прорваться по окраинам». «Тогда завтракаем. И в дорогу». Наевшись на день вперед, они подняли бричёлу в воздух и стали окольными путями пробираться к Арабану, стараясь не приближаться к кварталам, над которыми поднимался черный дым. Сначала им показалось, что затея может выгореть. Воздушные трассы над фавелами были почти пусты. Однако на выезде из города навигационная система принялась отчаянно предупреждать водителя об образовавшейся впереди пробке. Она велела той проложить маршрут в обход. Система быстро предложила несколько альтернативных вариантов, но все они вели через районы, охваченные беспорядками. "Ну тогда постоим немного", решила она, хотя знающая свое дело навигационная система настойчиво рекомендовала ей развернуться. Очевидно, все, кто хотел сегодня вырваться из Капеллы, мыслили так же, как и она. Тысячи флагеров одновременно устремились к арабанам и намертво застряли в многокилометровых пробках. За три часа они почти не продвинулись вперед. Еще через четыре часа удалось добраться до ближайшего разворота. Большинство флагеров тут разворачивались и летели обратно в город, несмотря на то, что там до сих пор не стихли уличные бои. Изведя за семь часов по клеточкам всю нервную систему, Бихар и Аная тоже решили вернуться. Их номер в гостинице, по счастью, никто не занял. Пришлось позвонить Йохану Госсенсу и сообщить, что они застряли в капелле и до завтра никак не смогут выйти на работу раньше полудня. Их начальник сурово посмотрел на невинно улыбавшуюся парочку и произнес чёрт что творится в последнее время! Чего вас в капеллу понесло? Неужто нельзя было устроить свидание в каком-нибудь тихом, приятном местечке, а не в свихнувшемся городе, население которого решило перерезать друг друга? Оба отработаете завтрашнюю смену в свои выходные». «Конечно!» — охотно согласились Бехар и Аная. Они решили встать пораньше и снова попробовать покинуть сбунтовавшийся мегаполис. А если и на этот раз не получится, то решено было оставить флагер на охраняемой стоянке и ехать в Альтаир поездом. Все это время события на планете развивались с нарастающей скоростью. Новостные порталы побили все прежние рейтинговые рекорды. Бихар и Аная, стоя в пробке семь часов подряд, Смотрели, как свершалась марсианская революция. В крупных полисах царил хаос и анархия. Пока сторонники и противники независимости мутузили друг друга всем, что под руку подвернется, а снайперы отстреливали и тех, и других без разбора, на улицах бесчинствовали мародеры. В капелле прогремели два мощных взрыва, убив и покалечив много народу. К ночи ведущие новостей начали прозрачно намекать на то, что снайперы и взрывы — дело рук земных полпредов. А так как народ люто тех ненавидел, то охотно поспешил в это поверить. К полуночи бои стихли. Центральные улицы Капеллы, Тагетты и Веги превратились в выжженные пустыни, заполненные зловонными трупами. Митинги переместились в Виртуалнет. Там, по крайней мере, не стреляли и не взрывали. Оказавшись в отеле, Бихар и Аная тут же вышли в сеть. Бихар сделал девушке гостевой доступ в свою квартиру в Танасаре, и они оказались там вместе. Обычно бурная ночная жизнь в реальном мире затихла. Все сидели по домам, наглухо закрыв двери. Мегаполис находился во власти банд. Зато в виртуальном мире царило чрезвычайное оживление. На всех улицах и площадях Танна-Сара работали гигантские голые экраны, демонстрируя в режиме реального времени последние события. Центр революции переместился в Ицар, где, в отличие от капеллы, тайгетты и веги, начинался день. В здании Ариапага происходило историческое событие — принятие манифеста независимости. В зале собраний сидели представители всех марсианских полисов. На антигравитационной трибуне стояли главы ареопагов. Председатель Ариапага и цара Серхио Гудехи зачитывал наскоро состряпанный документ. Приходится признать, что отношения между народами двух планет зашли в тупик. Так как земные правительства отказываются признать Марс равноправным партнером. Как в экономических, так и в прочих отношениях, мы, члены ареопагов марсианских полисов, приняли решение объявить Марс суверенным государством. Государственным устройством избрана Федерация Свободных Полисов, каждый из которых имеет свое правительство и законы, как принятые ареопагами ранее, так и те, которые будут приниматься в будущем, если они не противоречат федеративным законам. Столицей всей планеты объявляется Тайгетта. Функции федерального правительства будут входить обеспечение безопасности населения планеты в случае угрозы интервенции, терроризма или внутренних смут. Наконец-то давно было пора это сделать, сказал Бихар. Марсиане самостоятельная и самодостаточная нация. Только Земля это либо не понимает, либо не хочет понимать. Не все так просто, возразила она. Экономики обеих планет завязаны друг на друга. По мере нарастания ссоры эти связи неизбежно будут разрываться и начнется тяжелый экономический кризис. К тому же у земных государств есть большие, хорошо вооруженные и испытанные в боях армии. А что есть у марсианских полисов? Ничего, только полиция, да и та подчиняется земным полпредам. Этим армиям надо еще долететь до Марса, буркнул Бихар. Хаос на улицах восставших полисов к ночи достиг невиданного размаха. Полицейские выводились из городов и стягивались к резиденциям земных полпредов. Бихар и Аная, вынырнув из Виртуалнета, с большим облегчением обнаружили, что в туристическом квартале по-прежнему спокойно. Они попытались заснуть но в такую ночь это было делом нелегким Будильник вывел их из полузабытия в пять часов утра молодые люди почти не спавшие едва выползли из кровати и накинулись на кофе В шесть часов они вылетели из гостиницы, решив, что если навигационная система сообщит о пробке, больше не искушать судьбу и сразу разворачиваться. Первый поезд до Альтаира отходил в 9.15. Они включили новостной портал и узнали, что уличные бои в Капелле прекратились. Центр города пребывал в плачевном состоянии и патрулировался вооруженными до зубов головорезами на дорогих флагерах. Это были боевики из бандитской группировки «Малайи Акино». С мародерами те не церемонились. Новостные порталы щеголяли снятыми тайком кадрами, где бандиты расстреливали уличных грабителей в глухих переулках. Именитые граждане и члены Ариапагов, взявшие власть в свои руки, призывали полицейских перейти на сторону восставшего народа и вернуться на службу. Тем же, кто этого не сделает... Безопасность не гарантировалась. Однако большинство полицейских оставались глухи к этим призывам. Они сооружали вокруг резиденции полпредов укрепления, готовясь к серьезной обороне. Связь с метрополией мятежникам прервать не удалось, и в эфир летели отчаянные и абсолютно бесполезные призывы о помощи. На этот раз Анае удалось быстро вырулить на почти пустой аэробан. «Ура! Едем домой!» — радостно воскликнула она, включая автоуправление. Однако закон подлости пока никто не отменял. «А вот не надо было радоваться раньше времени», — сказал Бихар, когда навигационная система сообщила о большом скоплении флагеров впереди. «Пробка на аэробане? Быть такого не может!» — удивилась она. «Эй, навигашка, что там происходит?» Навигационная система тут же откликнулась. Судя по анализу новостных порталов, Аэробан перекрыт пикап-флагерами с вооруженными людьми. Всех заворачивают назад в город. и свернула в воздушный городок, почти такой же, в котором они обедали по пути в капеллу. Там скопилось множество флагеров, у водителей которых хватило ума не вляпаться в пробку. Несколько десятков людей столпились на смотровой площадке. Они наблюдали за зрелищем, ничуть не менее интересным, чем жизнь доисторических животных. Умные автономные камеры зависли над находившейся неподалеку резиденцией полпреда Полиса Капелла. Резиденция походила на старинный замок, сложенный из черного, грубо отесанного марсианского камня, в перемешку с красным кирпичом. Дом стоял посреди великолепного парка, окруженного высоким забором. В данный момент сотни безжалостных вандалов в полицейской форме превращали этот шедевр марсианского паркового зодчества в крепость. Вырубались деревья, рылись траншеи, в доме устанавливали электромагнитные пулеметы. Укрепления накрывали маскировочной тканью-невидимкой. Полицейские тоже надевали костюмы, делавшие их почти прозрачными набранным и вооруженным ополчением командовали боевики криминальных группировок. Как-то не верилось, что этому разношерстному сброду удастся справиться с отлично организованными подразделениями полиции и капеллы. Разве что те организуют осаду и заморят защитников резиденции голодом и жаждой. Или же просто задавят числом, не считаясь с потерями. Штурм начался... В половину восьмого утра. Несколько пикап-флагеров с установленными на них пулеметами свалились со стороны солнца прямо на затейливую крышу виллы. Сразу было видно, что защитники этого не ожидали. Движение флагеров было строго ограничено воздушными трассами. Они не могли вылететь за пределы коридоров, создававшихся надежнейшей системой воздушной безопасности, отключить которую было делом почти немыслимым. Но, очевидно, кому-то удалось свершить это маленькое чудо. Электромагнитные пулеметы стреляли бесшумно. тяжелые разрывающиеся пули легко пробивали перекрытие и взрывались в комнатах яркими шаровыми молниями. Из окон дома вырвалось пламя. И тут же один из пикап-флагеров вспыхнул и, разваливаясь на части, рухнул вниз. Под прикрытием с воздуха к резиденции приближались штурмовые отряды. От черных скал, находившихся на границе заповедника и частных владений, устремились ракеты. Взрывы проделали в ограде огромные бреши. Бойцы ополчения тотчас же устремились через них в парк. Затем все потонуло в хаосе сражения. Автономные камеры висели в воздухе довольно далеко от резиденции Полпреда, поэтому разобрать, что там происходит, было непросто. Кое-где, очевидно, уже шла рукопашная. В воздухе носились пикап-флагеры. Пылавший, но не желавший капитулировать особняк, огрызался короткими очередями автоматических винтовок. Из глубины парка вела огонь зенитная лазерная пушка, сбивая то один, то другой флагер штурмующих. Машины огненными метеорами падали вниз, выжигая аккуратные аллеи подстриженных деревьев и клумбы разноцветных тюльпанов. «Надо разворачиваться и ехать на поезде», — сказала она. «Лиза, разузнай, как там дела на вокзале. Ходят вообще поезда». В мгновение ока, проштудировав городские порталы капеллы, рыбакошка ответила. «В городе обстановка спокойная. Все поезда ходят по расписанию». Они снова втиснулись в бричеллу и повернули в сторону центральной воздушной трассы капеллы, которая как раз заканчивалась над зданием вокзала. Там оставили флагер на охраняемой стоянке и купили два билета до Альтаира. На этот раз домой добрались без происшествий. Сразу поехали к Ее квартира была побольше и поуютнее, чем непрезентабельное жилье Бихара. На следующий день они явились на работу вместе, вызвав целую серию сплетен у женской части коллектива космодрома. Мужская же часть больше интересовалась бурными политическими событиями, разворачивающимися в крупных полисах. Первый штурм резиденции Полпреда Капеллы, который наблюдали Бихара и Аная, был отбит защитниками. Самого Полпреда убила шальная пуля еще в самом начале боя. Но полицейские продолжали сражаться, так как знали, что попадать живыми в руки бандитов Лилы Бади было бы непростительной глупостью. Резиденция пала только через 8 часов. Нескольких взятых в плен защитников, измотанных так, что они даже не смогли покончить с собой, растерзали прямо перед объективами камер. Резиденции прочих полпредов захватили в течение ближайших двух дней, и Марс вдруг превратился в независимое государство, толком не представляя, что делать с этим неожиданно свалившимся счастьем.